Пока что в этой стоявшей на месте и сливавшейся с мраком толпе находился, быть может, писатель, знаток человеческой их теологии, и, глядя, как смыкались челюсти старых чудищ женского пола, проглотивших кусок, забавлялся тем, что классифицировал их и определял их врожденные и благоприобретенные свойства. благодаря которым старая сербка с ротовой полостью, как у крупной морской рыбы, только потому что она с детства обреталась в пресных водах сен жерменского предместия и ела салат, точно какая-нибудь ларош-фуко. В этот час можно было видеть одетых в смокинге трех мужчин, поджидавших даму. И вскоре, почти всякий раз в новом платье и шарфе, выбранном по вкусу ее любовника, дама выходила из лифта, который она вызывала на свой этаж, как из коробки для игрушек. И все четверо, полагая, что насажденное в Бальбеке международное чудо природы под названием «Отеля» способствовало скорее расцвету роскоши, чем кулинарному искусству, садились в экипаж, отправлялись ужинать, заполнили отсюда в известный ресторанчик, и там бесконечно долго обсуждали с поваром меню и способ приготовления. Обсаженная яблонями дорога, начинавшаяся от Бальбека, была для них всего лишь расстоянием, которое надо было проехать в вечернем мраке, им казалось, что она почти такая же, как та, что ведет от их парижских квартир к английскому кафе или к тур-доржан, проехать для того, чтобы попасть в отделанный со вкусом ресторанчик. где приятели богатого молодого человека будут завидовать ему, что у него такая любовница, прекрасно одетая, в шарфе, колыхающимся перед маленькой этой компанией, точно благоуханная мягкая завеса, и отделяющим ее от мира. тур дар Модный ресторан в Париже. Я был совсем не такой, как все эти люди. Я не знал покоя. Меня занимало, что они обо мне думают. Я хотел, чтобы обо мне знал мужчина с низким лбом, мужчина, на глазах у которого были шоры предрассудков и воспитания, местный вельможа, зять Леграндена, иногда приезжавший в гости в Бальбек, по воскресеньям устраивавший вместе с женой гарден-парти, из-за чего отель пустел, потому что одного или двух постояльцев он приглашал на эти празднества, а другие, чтобы никто не подумал, что их не пригласили, отправлялись на далекие прогулки. Между прочим, когда он впервые появился в отеле, служащие, только что приехавшие с лазурного берега и не знавшие его, приняли его весьма нерадушно. Мало того, что на нем не было белого фланильевого костюма, Но по старинному французскому обычаю и по незнанию гостиничных порядков, вводя в вестибюль, где были и женщины, он снял шляпу уже в дверях, и директор, решив, что это какая-нибудь мелкая сошка, как он выражался, из простых, в ответ даже не дотронулся до своей шляпы. Только жена нотариуса, почувствовав влечение к новому человеку, распространявшему вокруг себя аромат пошлейшей надменности, свойственный людям камильфо, заявилась безошибочной проницательностью и безапелляционной вескостью особой, которой известны все тайны лиманского высшего общества, Что в нем сразу виден человек, на редкость тонкий, прекрасно воспитанный, головой выше всех, кто живет в Бальбеке, и к тому же еще он казался ей недоступным, до тех пор, пока доступ к нему ей не был открыт. Благоприятное суждение о Леграндена создалось у нее, быть может, из-за его бесцветной наружности, в которой не было ничего такого, что внушало бы робость — А, быть может, из-за того, что по каким-то таинственным признакам она угадала в этом дворянине, фермере, с повадками причетника своего единомышленника, клерикала. Я отлично знал, что отец молодых людей, каждый день проезжавших верхом мимо отеля, владелец универсального магазина, Подозрительный тип, с которым мой отец ни за что не стал бы знакомиться, но курортная жизнь преображала их в моих глазах в конные статуи полубогов, а полубоги, и это еще лучшее, на что я мог рассчитывать, не удостаивали даже взглядом бедного подростка, уходившего из столовой только для того, чтобы посидеть на песке.